Граф Нулин наделал мне больших хлопот. Нашли его с позволения сказать похабным, разумеется, в журналах. В свете приняли его благосклонно, и никто из критиков не захотел за него заступиться. Молодой человек ночью осмелился войти в спальню молодой женщины и получил от неё пощёчину какой ужас как сметь писать такие отвратительные гадости влюблённый граф в потёмках бродит дорогу ощупью находит желанием пламенным тамим едва дыханье переводит трепещет если пол под ним вдруг заскрипит вот он подходит к заветной двери и слегка жмёт ручку медную замка дверь тихо-тихо уступает он смотрит лампа чуть горит и бледно спальню освещает хозяйка мирно почивает или притворяется что спит он входит медлит отступает и вдруг упал к её ногам она Теперь с их позволения прошу я петербургских дам представить ужас пробуждения Натали Палны моей и разрешить, что делать ей. Автор спрашивал, что бы на месте Натали Палны сделали петербургские дамы? Какая дерзость! Все петербургские дамы читали Нулина и знали целые отрывки наизусть. Она Открыв глаза большие, глядит на графа. Наш герой, ей сыплет чувства вописные, И дерзновенной рукой коснуться хочет одеяла, Совсем смутив ее сначала. Но тут опомнилась она, и гнева гордого полна, А, впрочем, может быть, и страха, Она торквинью с размаха, даёт пощёчину да-да, пощёчину да ведь какую, сгорел граф нули над стыда, обиду проглотив такую, не знаю чем бы кончил он, досадой страшной пылая, но шпиц косматый вдруг залая прервал параши крепкий сон, услышав граф её походку, и проклиная свой ночлег и свою нравную красотку в постыдный обратился бег. как он хозяйка и параша проводит остальную ночь воображайте воля ваша я не намерен вам помочь господа критики нашли странный способ судить о степени нравственности какого-нибудь стихотворения у одного из них есть пятнадцатилетняя племянница у другого пятнадцатилетняя знакомая И все, что по благоусмотрению родителей еще не дозволяется им читать, провозглашено неприличным, безнравственным, похабным, как будто литература и существует только для 16-летних девушек. В Вестнике Европы с негодованием говорили о сравнении Нулина с котом, цапцарапствующим кошку. Забавный глагол. цапцарапствую, цапцарапствуешь, цапцарапствует. Правда, во всём графе на у линии этого глагола цапцарапствую не находится, на хоть бы и было. Что за беда откровенный. Оригинальные выражения простолюдинов повторяются в высшем обществе, не оскорбляя слуха. Хорошее общество может существовать и не в высшем кругу. А везде, где есть люди честные, умные и образованные, чтоп сказали новейшие блюстители нравственности, фон Визину, который императрицы Екатерине читал своего недрсла, где на каждой странице это невежливая простакова бронит Еремеевну собачьей дочерью. Палашку Канальей о себя сравнивает с сукой. Не столь же ли это безнравственно, как и граф Нулин?